Глава третья. Агония. В первых числах декабря по улице варан шел под проливным дождем семидесятилетний старик. Поднимая голову у каждого особняка, он с наивностью ребенка и самоуглубленным видом философа разыскивал, где живет маркиз Рафаэль де Валантен. Борьба властного характера, с тяжкой скорбью – Оставила явственный след на его лице, обрамленном длинными седыми волосами, высохшим, как старый пергамент, который коробится на огне. Если бы какой-нибудь художник встретил эту странную фигуру в черном, худую и костлявую, то, придя к себе в мастерскую, он, конечно, занес бы ее в свой альбом и подписал под портретом «Поэт-классик» в поисках рифмы. Найдя нужный ему номер, этот воскресший Ролен тихо постучал в дверь великолепного особняка. господин Рафаэль, дома?» — спросил старику швейцара в ливрее. «Маркиз никого не принимает», — отвечал швейцар, запихивая в рот огромный кусок хлеба, предварительно обмакнув его в большую чашку кофе. «Его карета здесь», — возразил старик, показывая на блестящий экипаж, который стоял у подъезда, под резным деревянным навесом, изображавшим шатер. «Он сейчас уезжает, я его подожду». «Ну, дедушка, этак вы можете прождать до утра. Карета всегда стоит наготове для маркиза», — заметил швейцар. «Пожалуйста, уходите, ведь я потеряю шестьсот франков пожизненной пенсии» если хоть раз самовольно пущу в дом постороннего человека. В это время высокий старик, которого по одежде можно было принять за министерского курьера, вышел из передней и быстро пробежал вниз, с мере взглядом оторопевшего просителя. «Впрочем, вот господин Иванофан», — сказал швейцар, — «поговоритесь с ним». Два старика, подчиняясь, вероятно, чувству взаимной симпатии, а, быть может, любопытство, сошлись среди просторного двора на круглой площадке, где между каменных плит пробивалась трава. В доме стояла пугающая тишина. При взгляде на Иоанна Фана невольно хотелось проникнуть в тайну, которую дышало его лицо, тайну, о которой говорила всякая мелочь в этом мрачном доме. Первой заботой Рафаэля, после того, как он получил огромное наследство дяди, было отыскать своего старого преданного слугу, ибо на него он мог положиться. Иоаннафан заплакал от счастья, увидев Рафаэля, ведь он думал, что простился со своим молодым господином навеки. И как же он обрадовался, когда маркиз возложил на него высокие обязанности управителя. Старый Иоаннафан был облечен властью посредника, между Рафаэлем и всем остальным миром. Верховный распорядитель состояния своего хозяина, слепой исполнитель его неведомого замысла, он был как бы шестым чувством, при помощи которого житейские волнения доходили до Рафаэля. — Мне нужно поговорить с господином Рафаэлем, — сказал старик Иоаннафану, поднимаясь на крыльцо, чтобы укрыться от дождя. — Поговорить с господином Маркизом? — воскликнул управитель. «Он и со мной почти не разговаривает, со мной, своим молочным отцом!» «Но ведь и я его молочный отец!» — вскричал старик. «Если ваша жена некогда кормила его грудью, то я вскормил его млеком мус. Он мой воспитанник, мое дитя. Я образовал его ум, я взрастил его мышление, развил его таланты, смею сказать, к чести и славе своей» разве это не один из самых замечательных людей нашего времени под моим руководством он учился в шестом классе в третьем и в классе риторики я его учитель ах так вы господин по реке он самый но тц цикнул нофан на двух поварят голоса которых нарушали монастырскую тишину царившую в доме но послушайте продолжал учитель уж не болен ли маркиз «Ах, дорогой господин Парике!» «Один бог ведает, что приключилось с маркизом», — отвечал Иоаннафан. «Право в Париже и двух таких домов не найдется, как наш, понимаете?» «Двух домов, честное слово, не найдется». Маркиз велел купить этот дом, прежде принадлежавший герцогу Перу, и стратил триста тысяч франков на обстановку. А ведь триста тысяч франков — большие деньги». За да то уж, что не вещь в нашем доме, то чудо. Хорошо, — подумал я, — когда увидел все это великолепие. Это как у их покойного дедушки. Молодой маркиз будет у себя принимать весь город и двор. Не тут-то было. Он никого не пожелал видеть. Чудную он ведет жизнь, понимаете ли, господин по реке. Порядок соблюдает каллиграфически, встает каждый день. В одно и то же время, кроме меня, никто, видите ли, не смеет войти к нему в комнату. Я открываю дверь в семь часов, что летом, что зимой. Такой уж странный заведен у нас обычай. Вхожу и говорю, господин Маркиз, пора вставать и одеваться. Маркиз встает и одевается. Я должен подать халат, который всегда шьется одного и того же покроя из одной и той же материи. Я обязан сам заказать ему другой, когда старый износится. Только чтобы маркиз не трудился спрашивать себе новый халат. Что ж, милое моя дитятка, смело может тратить тысячу франков в день. Вот он и делает, что хочет. Да ведь я так его люблю, что, ежели он меня ударит по правой щеке, я подставлю левую. Прикажет сделать самое, что ни на есть трудное, все, понимаете ли, сделаю ну да на мне лежит столько всяких забот что и так времени не вижу читает он газеты конечно приказ класть их всегда на то же самое место на тот же самый стол в один и тот же час самолично брею его и руки при этом не дрожат повар потеряет тысячу якикю пожизненной пенсии которая ожидает его после кончины маркиза ежели завтрак не будет это уж каллиграфически требуется стоять перед Маркизом ровно в десять утра, а обед — ровно в пять. Меню на каждый день составлено на год вперед. Маркизу нечего желать. Когда появляется клубника, ему подают клубнику. Первая же макрель, которую привозят в Париж, у него на столе. Карточка отпечатана. Еще утром он знает наизусть, что у него на обед.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 Каторжный труд писать-то, только что-то не похоже. Он часто говорит, что хочет жить простительной жизнью. И далее, как вчера, господин по реке он, когда одевался, посмотрел на тюльпан и сказал «Вот моя жизнь, я живу простительной жизнью». Бедный мой Иоаннафан. А другие полагают, что у него мания, каллиграфически ничего не поймешь. «Все мне доказывает, ионофан сказал учитель с наставительной важностью, внушавший старому камердинеру глубокое уважение к нему, «что ваш господин работает над большим сочинением. Он погружен в глубокие размышления и не желает, чтобы его отвлекали заботы повседневной жизни. За умственным трудом гениальный человек обо всем забывает. Однажды знаменитый Ньютон...» «Как? Ньютон?» — Такого я не знаю, — сказал Иоаннафан. — Ньютон, великий геометр, — продолжал по реке, — провел двадцать четыре часа в размышлении, облокотившись на стол. Когда же он на другой день вышел из задумчивости, то ему показалось, что это еще вчерашний день. Точно он проспал. — Я пойду к нему, к моему дорогому мальчику, я ему пригожусь. — Стойте, — крикнул Иоаннафан, — будь вы французским королем прежним, разумеется, и то вы вошли бы не иначе, как выломав двери и перешагнув через мой труп. Но вот что, господин Парике, я сбегаю сказать, что вы здесь, и спрошу, нужно ли впустить. Он ответит «да» или «нет». Я никогда не говорю, не угодно ли вам, не хотите ли, не желаете ли. Эти слова вычеркнуты из разговора. Как-то раз... «Одно такое слово вырвалось у меня, он разгневался. Ты, говорит, уморить меня хочешь?» Иоаннафан оставил старого учителя в прихожей, сделав знак не ходить за ним, но вскоре вернулся с благоприятным ответом и повел почтенного старца через великолепные покои, все двери которых были отворены настежь. По реке издали заметил своего ученика, тот сидел у камина. Закутанный в халат с крупным узором, усевшись в глубокое мягкое кресло, Рафаэль читал газету. Крайняя степень меланхолии, которую он, видимо, был охвачен, сказывалась в болезненной позе его расслабленного тела. Отпечатлелась на лбу, на всем его лице, бледном, как чахлый цветок. Какое-то женственное изящество, а также странности, свойственные богатым больным, отличали его. Как у хорошенькой женщины, руки его были белы, мягкие и нежны. Белокурые, поредевшие волосы, утонченно, кокетливо велись у висков. Греческая скуфейка из легкого кашемира под тяжестью кисти сползла на бок. Он уронил на пол малахитовый золотом нож для разрезания бумаги на коленях у него лежал янтарный мундштук великолепной индийской хука эмалевая спираль которой точно змея извивалась на полу и он уже не впивал в себя освежающее ее благоухание общие слабости его юного тела не соответствовали однако его глаза казалось в этих синих глазах сосредоточилась вся его жизнь В них сверкало необычайное чувство, поражавшее с первого взгляда. В такие глаза больно было смотреть. Одни могли прочесть в них отчаяние, другие угадать внутреннюю борьбу, грозную, как упреки совести. Такой глубокий взор мог быть у бессильного человека, скрывающего свои желания в тайниках души, или же у скупца, мысленно вкушавшего все наслаждения которое могло бы доставить ему богатство, и отказывающего себе в них из-за страха уменьшить свои сокровища. Такой взор мог быть у скованного Прометея или же у свергнутого Наполеона, когда в 1815 году, узнав в Елисейском дворце о стратегической ошибке неприятеля, он требовал, чтобы ему на 24 часа доверили командование и получил отказ то был взор завоевателя и обреченного. Вернее сказать, такой же взор, каким за несколько месяцев до того сам Рафаэль смотрел на воды сены или же на последнюю золотую монету, которую он ставил на карту. Он подчинял свою волю, свой разум грубому здравому смыслу старика-крестьянина, чуть только тронутого цивилизацией за время пятидесятилетней его службы у господ. Почти радуясь тому, что становится чем-то вроде автомата, он отказывался от жизни для того, чтобы только жить, и отнимал у души всю поэзию желаний. Чтобы лучше бороться с жестокой силой, чей вызов он принял, он стал целомудренным наподобие Оригена. Он оскопил свое воображение. На другой день после того, как он внезапно получил богатое наследство,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 Если бы этот простодушный классик, тонкий критик, блеститель хорошего вкуса, читал лорда Байрона, он подумал бы, что увидел Манфреда там, где рассчитывал встретить Чайлд Горольда. "Здравствуйте, дорогой по реке", сказал Рафаэль, пожимая ледяную руку старика своей горячей и влажной рукой. "Как поживаете?" "Я-то нидурно", отвечал старик. Его ужаснуло прикосновение этой руки, точно горевшие в лекорадке. А вы? По-моему, я в добром здравии. Вы, верно, трудитесь над каким-нибудь прекрасным произведением? Нет, — отвечал Рафаэль. Я, дорогой парике, написал свою страницу и навеки простился с наукой. Хорошо не знаю даже, где и рукопись.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 фэры Франции в Люксембургском дворце. Но один из популярных министров короля-гражданина обвинил его в королизме и решил кафедры. Старик очутился без места, без пенсии, без куска хлеба. Он был благодетелем своего бедного племянника, платил за него в семинарию святого Сульпиция, где тот учился, и теперь он пришел не столько ради себя,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 Когда карета проезжает, грезетки любуются ею, жадно разглядывают желтый атлас ее обивки, пушистый ее ковер, нежно-соломенного цвета позумент, мягкие подушки и зеркальные стекла. На запятках этого аристократического экипажа два оливрейных лакея, а внутри на шелковой подушке бредное лицо с темными кругами у глаз, с лихорадочным румянцем.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 Чувство собственности больше не существовало в его сердце. Как все больные, он думал только о своей болезни. Опершись о выступ камина, мимо которого, расхаживая по фойе, сновали молодые и старые франты, бывшие новые министры, пэры, непризнанные или же мнимые, порожденные июльской революции множество дельцов и журналистов, Рафаэль заметил в толпе,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 но так как седины, вероятно, у него было очень много, то косметика придала его растительности неестественный лиловатый цвет, и оттенки его менялись в зависимости от освещения. Узкое плоское его лицо, на котором морщины были замазаны густым слоем румян и белил, выражало одновременные хитрости и беспокойство. И накрашенные места, где проступала дряблая кожа землистого цвета,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 Забыли строгие правила вашей философии? — Ах, теперь я счастлив, как юноша, — оттреснутым голосом проговорил старик. — Я неверно понимал бытие. Вся жизнь в едином часе любви. В это время зрители, заслышав звонок, направились к своим местам. Старик и Рафаэль расстались. Войдя к себе в ложу, маркиз как раз напротив себя —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 Ибо, несмотря на присущий Феодоре дар скрытности, ее соперницы поняли, что она страдает. Вот и последнее утешение упорхнуло от нее. В упоительных словах «я всех красивее» в этой неизменной фразе, умерявшей все горестью уязвленного тщеславия, уже не было правды.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 устыдившись того, что поддалось естественному порыву, вновь обрело аристократический, чопорный светский тон. Богатые стараются ничем не удивляться. Они обязаны с первого же взгляда отыскать в прекрасном произведении недостаток, чтобы избавиться от изумления. Чувство весьма вульгарного. Впрочем, некоторые мужчины так и не могли очнуться. Не слушая музыки, погрузившись в наивный восторг, они не отрываясь, смотрели на соседку Рафаэля. Валантен заметил в бенуаре рядом с Акелиной омерзительное, налитое кровью лицо Тайфера, одобрительно подмигивавшего ему. Потом увидел Эмиля, который стоял у оркестра, казалось, говорил ему, «Взгляни же на прекрасное создание, сидящее рядом с тобою!» А вот и растиньяк, сидя с госпожой Денусиген,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 что рядом находится хорошенькая женщина. Соседка в точности копировала позу Волантена, она облокотилась о край лужи и в полоборотах сцене смотрела на певцов так, словно позировала перед художником. Оба напоминали поссорившихся любовников, которые дуются, поворачиваются друг к другу спиной, но при первом же ласковом слове «обнимутся». Минутами легкие перья, марабу, прически незнакомки, или же ее волосы касались головы Рафаэля и вызывали в нем сладостное ощущение, с которым он, однако, храбро боролся. Вскоре он почувствовал нежное прикосновение кружева. Послышался женственный шелест платья, легкий трепет, исполненный колдовской неги. Наконец вызванное дыханием этой красивой женщины неприметное движение ее груди, спины, одежды, всего ее пленительного существа передалось Рафаэлюм, как электрическая искра. Тюль и кружева, пощекотав плечо, как будто донесли до него приятную теплоту ее белой обнаженной спины. По прихоти природы эти два существа, разлученные светскими условностями, разделенные безднами смерти, В один и тот же миг вздохнули и, может быть, подумали друг от друге. вкрадчивый запах алоэ окончательно опьянил Рафаэля. Воображение, подстрекаемое запретом, ставшее поэтому еще более пылким, в один миг огненными штрихами нарисовало ему эту женщину. Он живо обернулся, испытывая, должно быть, чувство неловкости. Из-за того, что она прикоснулась к чужому мужчине, Незнакомка тоже повернула голову. Их взгляды, оживленные одной и той же мыслью, встретились. Полина? Господин Рафаэль. С минуты оба, окаменев, молча смотрели друг на друга. алина была в простом изящном платье. Сквозь газ, целомудренно прикрывавший грудь, опытный взор мог различить релейную белизну, и представить себе формы, которые привели бы в восхищение даже женщин. И все та же девственная скромность, небесная чистота, все та же прелесть движений. Ткань ее рукава слегка дрожала, выдавая трепет, охвативший тело, так же, как он охватил ее сердце. «О! Приезжайте завтра!» — сказала она. «Приезжайте в гостиницу Сан-Кантен со своими бумагами. Я там буду в полдень. Не запаздывайте». Она сейчас же встала и ушла. Рафаэль хотел было за нею последовать, но побоялся скомпрометировать ее и остался. Он взглянул на Феодору и нашел что-то уродливо. Он был не в силах постигнуть ни единой музыкальной фразы. Он задыхался в этом зале... И, наконец, с переполненным сердцем уехал домой. «Я на фан, сказал он старому слуге, когда лег в постель, «дай мне капельку опия на кусочки сахара и завтра разбуди без двадцати двенадцать». «Хочу, чтобы Полина любила меня!» — скричал он наутро, с невыразимой тоской глядя на талисман. Кожа не двинулась. Казалось, она утратила способность сокращаться. Она, конечно, не могла осуществить уже осуществленного желания. — А, — скричал Рафаэль, чувствуя, что он точно сбрасывает с себя свинцовый плащ, который он носил с того самого дня, когда ему подарен был талисман. — Ты обманул меня. Ты не повинуешься мне. Договор нарушен. Я свободен. Я буду жить. Значит, все это было злой шуткой. произнося эти слова Он не смел верить своему открытию. Он оделся так же просто, как одевался в былые дни и решил дойти пешком до своего прежнего жилища, пытаясь мысленно перенестись в те счастливые времена, когда он безбоязненно предавался ярости желаний, когда он еще не изведал всех земных наслаждений. Он шел и видел перед собой не Полину из гостиницы сен контен а вчерашнюю Полину, идеал возлюбленной, столь часто являвшейся ему в мечтах, молодую, умную, любящую девушку с художественной натурой, способную понять поэта и поэзию, притом девушку, которая живет в роскоши, словом, Феодору, но только с прекрасной душой, или Полину, но только ставшую графиней и миллионершей, как Феодора. Когда он ощутился у истертого порога, на треснувшей плите у двери того ветхого дома, где столько раз он предавался отчаянию, из залы вышла старуха и спросила его, — И вы ли будете господин Рафаэль де Волонтен? — Да, матушка, — отвечал он. — Вы помните вашу прежнюю квартиру? — продолжала она. — Вас там ожидают. — Гостиницу все еще содержит госпожа Гаден? — спросил Рафаэль. «О, нет, сударь. Госпожа Гаден теперь баронесса. Она живет в прекрасном собственном доме за сеной. Ее муж возвратился. Сколько он привез с собой денег. Говорят, она могла бы купить весь квартал, сен-жак, если б захотела. Она подарила мне все имущество, какое есть в гостинице, и даром переуступила контракт до конца срока». Добрая она все-таки женщина, и такая же простая, как была. Рафаэль быстро поднялся к себе в мансарду, и когда зашел на последней ступеньке лестницы, услышал звук фортепьяно. Полина ждала его. На ней было скромное перкалевое платьице, но по его покрою, по шляпе, перчатка мешали небрежно брошенным на кровать. Было видно, как она богата. «Ах, вот и вы, наконец!» — воскликнула она, повернув голову и вставая ему навстречу в порыве наивной радости. Рафаэль подошел и сел рядом с Полиной, залившись румянцем, смущенный, счастливый. Он молча смотрел на нее. «Зачем же вы покинули нас?» — спросила Полина и краснея опустила глаза. «Что с вами сталось?» — Ах, Полина, я был, да и теперь еще остаюсь очень несчастным человеком. — Увы, — растроганная воскликнула она, — вчера я поняла все. же вы хорошо одеты, как будто бы богаты, а на самом деле, ну, извольте-ка признаться, господин Рафаэль, все обстоит как прежде, не так ли? На глаза Волонтена навернулись непрошенные слезы. Он воскликнул. — Полина, я... Он не договорил, в глазах его светилась любовь, взгляд его был полон нежности. "О, ты любишь меня? Ты любишь меня?" воскликнула Полина. Рафаэль только наклонил голову, он не в силах был произнести ни слова. И тогда девушка взяла его руку, сжала ее в своей и заговорила то смеясь, то плача: "Погаты, богаты, счастливы". Богаты. Твоя Полина богата. А мне? Мне бы нужно быть нынче бедной. Сколько раз я говорила себе, что заодно только право сказать, он меня любит, я отдала бы все сокровища мира. О мой Рафаэль, у меня миллионы. Ты любишь роскошь, ты будешь доволен, но ты должен любить и мою душу. Она полна любви к тебе. Знаешь, мой отец вернулся, я богатая наследница. Родители Всецеда предоставили мне распоряжаться моей судьбой. Я свободна, понимаешь?» Рафаэль держал руки Полины и словно в выступлении, так пламенно, так жадно целовал их, что поцелуй его, казалось, был подобен конвульсии. Полина отняла руки, положила их ему на плечи и привлекла его к себе. Они обнялись, прижались друг к другу И поцеловались с тем святым и сладким жаром, свободным от всяких дурных помыслов, каким бывает отмечен только один поцелуй, первый поцелуй, тот, которым две души приобретают власть одна над другою.